Юрий с Агафьей проснулись от разрывавшей ночь длинной пулеметной очереди, потом грохнул взрыв, и пулемет замолк. После чего раздались тревожные крики, вновь забухали выстрелы уже барабанных винтовок кремлевской охраны, и снова начали звонко рваться взрывы. Причем звучали выстрелы со взрывами даже где-то наверху. Царская чита вскочила с постели и бросилась к шкафу, что скрывал за собой один из потайных ходов. Требовалось всего несколько секунд, чтобы открыть дверь и исчезнуть, но даже этих секунд у них не оказалось. Вдребезги разлетелись окна и в опочивальню влетело две ракеты, вынося защитные внутренние жалюзи и срывая тяжелую штору. Мгновение спустя раздались оглушительные взрывы, два в спальне и еще три снаружи. Видно, что стрелок бил очередью из нескольких ракет. При этом первые две чудом попали, а остальные ударили в стену рядом. «Черт!» Царь, не удержавшись на ногах, рухнул на пол. Осколки сильно посекли ему правую часть тела и спину. Не убили только потому, что большую часть энергии они потеряли, пробивая дверцу шкафа, сделанную из крепких дубовых досок. «Юра!» – бросилась к мужу практически не пострадавшая царица, если не считать легкой контузией. Из-за того, что муж прикрыл ее своим телом, пока она вскрывала потайную дверь. «Я в порядке. Открывай ход». «Хорошо». Агафья собиралась выполнить распоряжение мужа, как в царскую опочивальню ворвалась дежурная пятерка охранников. «Государь!» Одновременно с этим в окна почти синхронно с неразборчивым криком влетели два тела и кубарем покатились по полу. Они словно шары сбили охрану с ног, словно те кегли. «Оконные рамы надо было делать покрепче, они такие ажурные», — мелькнула умная, но не слишком уместная в данный момент мысль в голове Юрия. Больше того, решетку не мешало навесить. Первый этаж все же зарешетили, а вот те, что выше, не стали. Дескать, не доберутся тати. Опять же двор Кремля патрулируется, а ощущать себя, словно в темнице, желания не было. У входа образовалась куча мала, А в следующее мгновение она натурально взорвалась. Во все стороны полетели части тел, кровь и внутренности, как самих камикадзе, так и охраны. Навал из тел охранников в полной броне спас царя и царицу от поражающих элементов, но сильно контузило их ударной волной. Агафья даже сознание потеряла, ударившись головой о стену. Но, несмотря на полувменяемое состояние, Юрий Всеволодович четко осознал, что должен быть контрольный выстрел. Бомба бомбой, но это все же не гарантирует поражение цели. И точно, в окна влетели еще два тела. «Да прямо акробаты ниндзюки!» – сплюнул царь, при этом пытаясь собрать глаза в кучу и хоть что-то увидеть в до сих пор не рассосавшимся, несмотря на сквозняк дыму. Но вот появились очертания двух резво вскочивших силуэтов и Юрий, достав из-под кровати барабанную винтовку, коих там лежало целых четыре штуки, плюс по два сменных барабанок каждой, открыл огонь. Первую цель, получившую заряд картечи в грудь, тут же снесло с ног, а вот второй противник проявил завидную прыть, ловко уходя с линии огня, при этом с каждым мгновением подбираясь все ближе к своей жертве. Юрий расстрелял весь барабан, но так ни разу не попал, а противник двигался нечеловечески быстро, а может, все дело в контузии, из-за чего с координацией движения стало не ахти. «Да он еще под какой-то ускоряющей реакцию дурью!» – подумал Юрий. Доставать новую винтовку уже не оставалось времени, пришлось вступить в рукопашную схватку, принимая удар короткого меча на ствол. «Да где охрана?» – мысленно взвыл царь. понимая, что долго в таком паршивом состоянии против заряженного противника не продержится. Ведь противник под воздействием какой-то дури двигался очень быстро, в то время как он сам, наоборот, имеет проблемы с реакцией из-за контузии и давших о себе знать осколочных ранений. «Ложись!» Юрий, пропуская клинок противника над головой, распластался на заляпанном кровью и обсыпанном стеклянными осколками полу. В следующий момент раздалось несколько выстрелов, хотя хватило бы и одного, ибо первым же выстрелом противнику снесло пол головы. Это палила пришедшая в себя Агафья. «Феодора!» – воскликнула она, вспомнив о младшей дочери, единственной из их детей, что сейчас присутствовала в Кремле. Сделала даже попытку бежать ей на помощь с винтовкой наперевес, этакая фурия в заляпанной кровью ночнушке, но ее перехватил муж. «Не тупи!» – встряхнул он ее. «Опомнись! Охрана давно уже увела ее по потайному ходу, куда и нам пора! Прости!» Агафья действительно взяла себя в руки и вспомнила, что Кремль прямо-таки напичкан потайными ходами, ведущими из всех сколько-нибудь значимых помещений, как то их спальня, тронный зал, обедня, купальня и даже сортир. Что до охраны? то в ее составе числились не только дружинники-ближники, но и все слуги, вплоть до последнего полового истопника. Что уж говорить о тетях-служанках. Среди них не было всяких бабок и жирных теток, что во время нападения стали бы выть от страха, носясь в панике из угла в угол и только мешаясь под ногами. Нет, все были настоящими валькириями. Отбор приближенных к царской семье был жестким. И каждый из слуг мог постоять за жизнь царской четы с оружием в руках, для чего все усиленно тренировались. Собственно, шум активного боя, что доносился в открытую дверь, подтверждал, что все слуги сейчас ожесточенно бьются с нападающими, не щадя своего живота. «И судя по всему, нападающих что-то сильно до хрена», вяло подумал царь из-за болевого шока. Супруги снова вернулись к шкафу. Юрий при этом выглянул в окно, проверяя, не летит ли к ним еще какой камикадзе или ассасин, чтобы, врезавшись дельтапланом в стену, по инерции юркнуть в окно. И тут, в спину с правой стороны царя всея Руси, в районе поясницы, вошел клинок, буквально вышедший из левой части живота. а а а а Ассасин, сраженный Юрием первым выстрелом в грудь, оказался не убит. а лишь ранен благодаря хорошей броне, по иронии судьбы откованный из русского же высококачественного металла, еще не так давно поставлявшегося в Европу. В круговерти про него забыли и не провели контроль, к тому же в том кровавом месиве, дыму и темноте уже было ничего не разобрать. И вот, очухавшись, накачанный всякой наркотой по самые брови ассасин, смог незаметно подобраться к оглохшей из-за взрывов и контузии жертве. и нанести свой последний удар. Прорвавшиеся наконец к царским покоям охранники снесли ему голову, не дав нанести второй удар, но дело было сделано, и царь, как подкошенный, рухнул на пол. «Юрий, не умирай!» – бросилась к мужу Агафья, зажимая обильно закровоточившие раны. «Государь, несите его в операционную! Живо!» Пара бойцов подхватили царя, Остальные извлекли оружие из-под кровати, и все толпой, сметая огнем всех противников, ломанулись в лазарет. Как выяснилось, главный кремлевский хирург погиб в самом начале нападения. Но сама Агафья в этом плане была не лыком шита, и за годы занятия медициной приобрела богатый опыт хирургического вмешательства. Бой в Кремле тем временем стал затухать. Среди защитников было много раненых. В том числе и безнадежно, так что с донорской кровью проблем не было, ибо охрану подбирали еще и по принципу совместимости.